Зашли в кафе «Валентино». Сели за маленький столик возле окна, за которым едва уместились втроем. Рядом, в полуметре от них, на полу лежала собака, рыжий пинчер, и с грустным видом смотрела на ноги хозяина, ноги элегантного мужчины в строгом костюме, читавшего газету. Рядом с его рыжими, в тон собачьей шерсти, перчатками, На столике стояла чашка с кофе, пепельница, полная курков. Мужчина беспрестанно курил. Люлита спросила, что они будут есть. Заказали кофе с молоком, пирожные. В баре, на высоких стульях, подстелив под себя куртки, сидели молодые люди с разрисованными краской лицами. Люлита объяснила, что это футбольные фанаты, болельщики местной команды. После кафе снова отправились гулять, спустились к мосту. Люлита рассказала им историю одной девушки, любовницы герцога, которую обвинили в колдовстве и сбросили в Дунай. Как Симу вдруг вырвалась у Валентины, и она вдруг, осмелев, взяла Люлиту за руку и, глядя ей прямо в глаза, спросила, где Сима? Она жива? Ольга, покраснев, что-то перевела, но Валентина не была уверена, что именно эту фразу «Люлита», посмотрев на воду, пожала плечами, что-то ответила, «Она говорит, что твоя тетя была в герцогском замке на представлении, которое устраивают здесь раз в году, инсценируя как раз эту историю». Но все это легенда, и произошло ли это на самом деле, никто не знает. — У моей тети тоже история, — процедила сквозь зубы Валентина. Никогда она еще так не злилась на свою подругу, как в этот раз. — Потерпи, Валя! — успела шепнуть ей Ольга, когда они усаживались в машину «Меликсер». «Пожалуйста, ну не злись на меня!» Их привезли в пансион. Красивый, с белыми стенами и чисто промытыми окнами, двухэтажный дом с мансардой и нарядным крыльцом, на котором высела стопка рекламных газет и журналов. «С хозяином уже договорились и оплатили ваше пребывание. Вы можете жить здесь целый месяц», — переводила Ольга. Люрита по-хозяйски открыла дверь. Они поднялись на второй этаж и оказались в небольшом помещении кухни. Три двери, три комнаты. В кухне все необходимое. Холодильник, большой стол, накрытый скатертью, мягкие стулья. На стене огромный газовый котел, подающий горячую воду. В комнате две кровати, шкаф, большой телевизор, столик. «Валь, смотри, какая ванная комната!» Ольга, стараясь не обращать внимания на то, что Валентина злилась на нее и всем своим видом демонстрировала это, искренне радовалась, выложенной белыми плитками ванной комнате, душевой прозрачной кабине теплой воде. «Знаешь, мне здесь ужасно нравится, и это замечательно, что мы будем здесь одни». «Свобода!» — говорила она в перерывах между фразами Люлиты. Что она говорит? Что сейчас покажет нам большой супермаркет, где мы сможем купить все необходимое. Еще она говорит, что Сима оставила нам денег. Люлита, улыбаясь, протянула Валентине конверт с деньгами. «Что — Что? — удивилась Валентина. — Опять деньги. Они прям сыплются нам на головы. Оля. «Что происходит?» «Успокойся». «Возьми себя в руки», — улыбаясь, стараясь, чтобы Люлита не поняла, о чем идет речь, сказала Ольга. «Данке», — прошептала краснее Валентина. Эликсер, которая отсутствовала примерно с полчаса, привезла посуду. «Люлита говорит, что постели мы привезем вечером. Сейчас ей пора навестить одну женщину, за которой она присматривает». Ей очень жаль, что, наверное, придется ее определить в дом престарелых. — У меня уже этот дом вот где! И Валентина сердито провела ребром ладони по горлу. — Старухи, их проблемы, какая-то головоломка! И в магазин нас проводит Меликсер. Как ни в чем не бывало, продолжала Ольга, следуя за Люлитой. Они вышли из пансиона. Сели в машину. Сначала доставили Люлиту домой, потом эликсер привезла их в огромный супермаркет. — Он находится на соседней улице. — Запоминай! — говорила Ольга, уже заметно нервничая. Видно было, что и у нее кончается терпение. Вошли в магазин. Взяли корзину и покатили ее по длинным, похожим на улицы и переулки, проходом между стеллажами, заставленными продуктами. — Что будем брать? Ольга дернула Валентину за рукав. — Не раскисай. Скоро мы останемся одни, и окажется, что нам нечего есть или нет, к примеру, мыла или шампуня. Давай, собирайся с мыслями. С нами не будут нянчиться постоянно. Разве ты еще не поняла? Нас встретили, устроили и все. Чао-какао. Меликсер попутно что-то рассказывала Ольге, вероятно, советовала, где и что брать. Корзина начала стремительно заполняться. Макароны, помидоры, бананы, туалетная бумага, кухонные полотенца, мыло, печенье, упаковка колы. кассе подошли, когда в корзине уже не было свободного места. Валентина достала из кармана куртки конверт, открыла и достала несколько купюр. Молча протянула их Ольге, которая с невозмутимым видом выкладывала продукты из корзины на конвейер. — Ты представляешь, сколько это все стоит? — мрачно заметила Валентина, смутно представляя себе, во что им обойдется пребывание в этом гостеприимном городе. — Пятьсот евро? — «Думаю, где-то около девяносто». Ольга подняла указательный палец и сощурила свои красивые глаза. Валентина позавидовала выдержке и коммуникабельности подруги. Да уж, без Оли она бы точно пропала. Счет оказался еще меньше, чем предположила Ольга. Она спокойно расплатилась, даже поговорила о чем-то с дежурной улыбкой, с продавщицей и протянув на прощание, Крис Гуд весело покатила корзину к выходу. Дома, точнее, в пансионе, оставшись одни, они подождали, пока за Меликсер закроется дверь, и набросились друг на друга с упреками. Ольга сказала так. — Если ты не прекратишь истерики, я уеду. Оставлю тебя здесь одну и уеду. «Это не моя тетка меня пригласила!» Валентина заплакала от бессилия, от того, что уже тысячу раз пожалела о том, что ввязалась в эту авантюру. «Кто-то дает нам деньги, а это уже нехорошо, ты понимаешь? Моя тетка всю жизнь была нищей. Она мечтала разбогатеть, постоянно играла в какие-то лотереи, не выигрывала, пробовала даже в карты играть». В игровых автоматах я никогда не поверю, что это ее деньги. Но это не бумажки. Это на самом деле реальные деньги. Ты хотя бы знаешь, сколько этих бумажек у меня в конверте, который передала Люлита? Понятия не имею. Так подсчитай. И Валентина швырнула мятый конверт на постель. Ольга достала деньги. Села и самым серьезным видом принялась считать. «1915 евро. Значит, тебе дали две тысячи. Радуйся! Было бы куда хуже и проблематичнее, если бы нас, во-первых, никто не встретил, во-вторых, не накормили бы с дороги не оставили бы ночевать на удобных перинах, в-третьих, если бы не поселили в пансионе, за который мы не заплатили ни копейки и в котором мы можем оставаться месяц. Как раз до конца нашей визы. Говорю же, Валя, наберись терпения. Давай подождем, что будет дальше. Ну, сама посуди. Если бы нам хотели причинить вред, наша машина, в которой мы ехали из Мюнхена, сто раз бы уже перевернулась. — Ольга, я говорю тебе реальные вещи. Но этого не произошло. Следовательно, нас, точнее, тебя, пригласили сюда совершенно для другого. Что-то объяснить, показать. И это что-то каким-то образом связано с твоей теткой Симой. Вот и все. Или ты считаешь иначе? В том документе было указано, что Сима погибла здесь, в Штраубинге и заманили меня именно сюда, в этот же город. И письма приходили, вроде как от Симы. Значит, рано или поздно мы что-нибудь о ней узнаем. И наша поездка, само собой, связана только с ней. Знаешь, мои родители всегда говорили, что от нее одни только проблемы. Сначала они были у них, теперь моя очередь. Постарайся... Ни о чем не думать и спокойно живи себе. Ты что хочешь на ужин? Макароны или пиццу? Они сварили макароны, приготовили салат из китайской капусты и поужинали уже в более спокойной и мирной обстановке. После того, как посуда была вымыта и они улеглись, каждая на свою кровать пришла Меликсер и принесла им телефон. Объяснила, что туристам здесь... Запрещено покупать сим-карты. Это могут сделать только местные жители. Теперь же у них есть настоящий телефон и 30 евро на счету. В памяти уже сохранены номера телефонов Люлиты и Меликсер. Турчанка ушла, сказав, что заедет за ними поздно вечером, когда освободится Люлита, и они поедут за постелью. «Послушай». У них здесь все так строго, четко, словно действительно эта люлита следует какой-то жесткой инструкции. Чем им не понравились местные постели? — Подушки неудобные, — сказала Ольга, хлопая по плоской подушке, — да и одеяла узкие. — Тот, кто нас сюда пригласил, хочет, чтобы нам с тобой жилось здесь комфортно, чтобы мы ни в чем не нуждались. Они уже засыпали прямо в одежде, когда приехала Меликсер и забрала их с собой. В доме Люлиты им предложили выбрать себе одеяло, перинки, подушки, постельное белье. Сонные они указали на то, что им понравилось, и все вместе втроем перенесли вещи в багажник машины. Потом у пансиона выгрузились и, поблагодарив женщин за все, отправились спать. Какой длинный, муторный сегодня был день! — простонала Валентина, усаживаясь на стул, будучи не в силах пошевелиться. — Ладно, сиди, я сама тебя постелю. — Вот ты хоть излишься на меня, а я ведь тебе как нянька. — Я не представляю, что бы делала без тебя, — искренне призналась Валентина. — Хочешь банан?